Далее в древних книги на страницах с 259 по 360 включительно песня о Сиде. Перевод со старого испанского Ю Корнилевым. Часть первая: Изгнание Сида. Первое. Созвал он родню и вассалов и объявил, что король повелел ему покинуть Кастилию, что на это дано всего 9 дней, и он хочет знать, кто пойдёт с ним, а кто нет. До да вас даст Господь идущим со мною, а на тех, кто останется, я не злоблюсь. Тут родич его Альвар Фанье смолвил: "За вами пойдём мы куда угодно, пока доживы в беде вас не бросим, для вас коней до смерти загоним, последним поделимся с вами охотно, не изменим вовек своему синьору, дона Альвара". Всё Одобрили хором, всем отвечает мой щит поклоном, держит на Бургос он путь дорогу. Бивар его замок пуст остаётся. Заплакал мой щит громко и горько, назад обернулся на замок, смотрит распахнуты двери, насти шварота. На наших так ни шоп, ни одежды добротной, ни ленялых соколов нету больше. Тяжко мой щит вздыхает от скорби, молвит мой щит разумное слово. Царь наш небесный с ангельским сонным. Вот что терпеть от врагов я должен. Второе. Всадники шпурят по воде, ослабив. Ворона Бивари взлетела справа, а прибыли в Бургус слева взлетает. Мой Сид распрямился, повел плечами. Вот Альвар Фаньес мы и в изгнанье. Но с честью в Кастилью вернемся обратно. Третье. Вступает в бургос мой сит Руй Диас, с ним шестьдесят человек дружины. Встречать и мужчины, и женщины вышли, весь людный город у окон теснится. Бургосцы плачут в большом унынии, каждый твердит, взирая на сида, честной он вассал, да сеньорам обижен. Четвертое. Дать ему кров им в охоту, но страшно. Король Доль Альфонс на него серчает. В Бургос указ накануне прислал он, строги при строги за крепкой печатью. Сидон кров давать запрещает, а будет кто даст, пусть знает заранее, утратит и деньги, и обоглазом, лишится души и жизни на плахе. Большое печали все христиане, от Сида прячутся. Что ему скажешь? Выбрал мой щит пристанище на ночь. Поравнялся с домом, а вход-то заперт. Решили соседи, боясь государя, не впустят Сида, пусть дверь и ломают. На улице подняли шум биварцы, а в доме тихо, молчит хозяин. Лоушит мой Сид к воротам направил, выпростал ногу, в створку ударил, но та устояла, засов не поддался. Вышла тут девочка год её десятым. О, Сид, в час добрый, надевший шпагу, король запретил нам своим указом строгим-пристрогим за крепкой печатью давать вам приют под кровлю нашей. Не то мы дома и добро утратим, а к ним и в придачу и оба глаза. От нашей беды вам легче не станет, да будут вам Бог и святые охраны». Так девочка молвит и прочь убегает. Видит мой сит, король беспощаден. Поехал он через Бургас обратно. До церкви Святой Марии добрался, колени склонил, помолился жарком, кончил молитву и снова на конь. За Орлансоном город оставив, у самых ворот стал станом на камнях. Шатер раскинул и спрыгнул на землю. Мой сит, в час добрую нашел он шпагу, стал станом на камнях, Раскров во лишают. Вокруг он видит верных вассалов, но словно в горах разбит его лагерь. Путь его в Бургас на рынок заказан, не купит он там ни на грош припасов, не смеют с ним торговать горожане. Тётя Мартин Антонинус, бургошит смелым, прислал тут беварцам вина и хлеба, не покупною своей уснедью, он с приизбытком всех обеспечил. Рад кампиадор такому известию и все его люди рады душевно. Мартин Антолинес им так ответил: Мой сит в час доброго шпагу надирим. Проспим здесь ночь и уйдём на рассвете. За службу вам поплачусь я, конечно, пойду в опалу под гнев королевский. Но если мы будем живы и целы, в свой час Дон Альфонс гнев на милость сменит. А нет, так к чему мне моё имя? 6. Рексит рождён на свет в час добрый, Мартин, Антулинес, копейщик ловкий. Кой не погибну вам плату удвою, но я серебро и золото роздал. Видите, мы без поклажи уходим, а я кормить дружинников должен. Лавчить не хотел бы, да видно придётся, коль вы согласны, ларимы сколотим, для весу песком их оба наполним, обтянем кожей, запрём надёжно. 7. Запоры злочены, кожа с тиснением, крахелю с Иудой скачите скорее, я, мол, в опале, нет в бургас мне въезда, а лари не свисти, тяжелы непомерно. Пусть ночью в залогах возьмут евреи, чтоб не могли христиане проведать, видят Творец и сон у блаженных лишь по нужде к обману прибег я. 8. Мартин Антолинес не мешкал немало, помчался в Бургас, приехал в замок, к Рахилису и Уде в дверь постучался. Девятое. Сидели в лавке Иуда с Рахилием, считали вдвоём барыши до прибыли. Мартин Антолинес молвит им тихо: "Рахиль, Сиуда, друзья дорогие, по тайному делу сюда я прибыл". В лавке все трое то чуть закрылись. В ракель Сеуде и клинити дясниццы нас не христианам ни маврам не выдать и станете вы богаты отныне. Поехал за данью мой сид Руй Диас, взял много добра, богатства большие, ни с кем не стал добычу делиться, за это враги его очернили. Набил два ларя он золотом чистым, но дома Альфонсо попал в немилость. В отчину замок дома он покинул. Лаеш Лариш не берёт, а глазки боится. Их на сохран отдать вам решился в залог под суду с лихвой обычной. Примите Лари у себя хранить им, но верой и правдой обоклянитесь, что год не загляните в них под крышку, сказали торговцы умом раскинув. Искать бы рышав всё равно должны мы, а нам известно, как ситра сжился. Взял он у мавров немало добычим пути при деньгах спокойно не спится. Два эти ларя на сохран мы примем, припрячем их так, чтоб огласки не вышло. Но сколько Сид призанять замыслил, какой мы за год получим прибыток? Разумно, — ответил Мартин, — «Антулина, с мой сид у вас не запросить лишку, только б залог надежно хранился. Люд неимущий валит к нам в дружину, шесть сотен марок нам необходимы». Рахиль с Иудой сказали «дадим их». Но Сиду некогда, вечер близко, марки сейчас отсчитать, потрудитесь. Торговцы молвили «так не годится, нет суды, пока мест залог не принят» сказал Дон Мартин. «Ну вот и отлично, со мною к Сиду поедем быстро, мы вам, как пристало, поможем посильно лари к себе увезти в жилище, от христиан и от мавров скрытно». Торговцы в ответ тогда сговорились, отдайте лари и деньги берите. Мартин Антулинес в дорогу пустился, Рахиль с Иудой вслед поспешили. «Не по мосту, вброд они едут рысью, чтоб...» В Бургасе их никто не увидел. Сидит в шатре мой Сид досточтимым. Входят торговцы, к руке склонились. Кампеадор им молвит с улыбкой. Рахиль с Иудой, меня вы забыли. Хоть я королем на Чужбину изгнан, все же вам дан на себе нажиться. Не будете знать нужды до кончины. Торговцы руки целуют Сиду. Мартин... Антулина с договором пишет Лари, что они в залог получили, год сохранять им в запертом виде, в чем верой и правдой они поклялись, а вскроют, ославят их сит залжилость, полушки и той в кошелем не кинет. «Грузите заклад», — Дон Мартин воскликнул, — «Рахиль с Иудой клятву блюдите, я с вами еду, мне марки отсыпьте, чтоб до петухов мог сит удалиться». Грудят торговцы лари с благостыней, хотя поднимают их через силу, думают оба веселье великом богатым и до скончания жизни. Десятое. Сидо к руке Рахиль преподает. «Мой сид, в час добрый надели вы шпагу, уходите вы из Кастильи в изгнание». Большой вам удачи, большой удачи, большой добычи. Кафтан привести сарацинский алый, целую вам руки прошу мне в подарок. Рек, компиадор, привести обещаю, или цену его я к долгу прибавлю. Где же торговец путь во свояси, Мартин Антолинус за ними скачет. Прямо как к дому в бургосском замке. Кладут они одеяло на пол, белую простынь поверх бросают, оцепали триста серебряных марок, Дон Мартин не вешает, только считает. Другие триста золотом взял он, пять нагрузил щитоносцев деньгами, и, сделав света, сказал на прощание. Рахиль с Иудой лари вы забрали, так хоть на чулки посреднику дайте. Одиннадцатое. Рахиль с Иудой друг другу шепчут. «Он нам помог, наградим его щедро. Мартин, Антолинес, бургосец смелый, вот вам в подарок за ваше усердие на чулки и шубу и плащ отменный. Три десятка марок полного веса. Не в долг их даем, заслужил посредник. Лишь будьте порукой в прочности сделки». Взял дон Мартин с благодарностью деньги, простился с купцами, отбыл немедля. Вброд... Орлатсон пересек и едет к тому, кем шпага в час добрый надета. Объятия раскрыв, мой сит его встретил. Вы здесь, Дон Мартин, вассал мой примерный. Бог да поможет мне с вами расчесться. Я, Компеадор, все, что нужно, сделал. Вам дали шестьсот, мне тридцать евреев. Снимайте шатер и в путь без задержки, чтобы быть с петухами Сан-Педро в Корденье. Вы светитесь там с супругой своей, побудете с ней и уедем за рубеж мы. 12. Свернули шатер, чуть он речь закончил, пустился мой сид с дружиной в дорогу. На царковь Святой Марии он смотрит, лоб себе крестит правой рукою. Славься здесь на земле и на небе Божьем! Преснодева Мария, будь мне опорой! Из Кастильи издан я Доном Альфонсом, не зная, вернусь ли живым и здоровым. Преславная, будь мне в изгнании оплотом, спасением в несчастьях и днем и ночью. Коль ты мне даруешь удачу в походе, ходе, пожертвую я на алтарь твой примногом, верю отслужить тебе месс 10 сотин. 13. Скачет творитель душой он твёрд, отпустил узду, не жалеет шпор. Сказал Дон Мартин: "Я съезжу домой, увижусь с женой, наставлю её, как жить ей отныне с детьми одной. Пусть всего решусь, лить не стану слёз, до восхода вас нагоню я в ночь". 14. -е. Вернулся он в Бургос, осид добивар к Сан-Педро в Корденье гонит коня. На радость ему с ним вассал мчат, запел петух, заалела заря. Когда в монастырь мой сид прискакал, аббат Дон Санчо служитель Христа к заотрени затем на братью созвал с доньей Химены, пять знатных дам. Молят творца и святого Петра сида сгубить, вседержитель, не дай. 15. -е. Сид кличет братьев, стучится в ворота, как рад Дон Санчо Аббат достойный. Огонь и свечи во двор выносит, Компеадора встречают с почетом. Молвит Дон Санчо, «Мой Сид, слава Богу! Уж раз вы здесь, останьтесь со мной!» Ответил мой Сид, в час добрый рожденный. «Я вам, Дон Аббат, благодарен очень, но лишь запасусь для дружины едою. Идем мы в изгнание. Вот марок полсотни». «Коль буду жив, эту плату удвою. Обитель я не введу в расходы. За доню Химену примите сотню. Дать кровь ей с дамами на год извольте и двум моим малолетним дочкам. Я вам их, дон Санчо, веряю тоже. Обо всех них об ад пекитесь как должное, коль будет нехватка в деньгах или прочем. Им все предоставьте и верьте слову. За марку четыре верну я вскоре». Аббат согласился с большой охотой, тут с дочками Донни Химена подходит, ведут их дамы к Ампеадору, супругу она обнимает ноги, целует руки, рыдает горько. Мой Сид, надевший шпагу в час добрый, изгнали вас из-за подлых доносов. Шестнадцатое. Пожелити нас щит бородою славным, с двумя дочерми я здесь перед вами. Они ещё дети, годов им мало, а рядом со мной мои верные дамы. Я вижу, уходите вы в изгнание, разлука с вами меня ожидает. Наставьте же нас преснодевой ради, бородою славной, горько заплатал. Обеих дочек принял в объятия, к сердцу прижал, любил он их страстно. Вздыхая, молвит он со слезами «Донья Химена, жена дорогая, как душу свою вас люблю я, знайте! Но нынче разлука нас ожидает, мне уходить, вам здесь оставаться. Дай мне, Господь и Дева Святая, дочерей обвенчать своими руками, и, коль жив я буду, и ждет нас удача, еще послужу вам, супруга честная». Семнадцатое. Сласть почутси до в монастыре, звон колокольный летит, о крест по всей костили разносится весть. В изгнание уходит сид за рубеж, бросают ры среди дом и на дел Карлонсонскому мосту всего за день их 115 явилось уже, где компадор вопрошают все: Мартин, Антуринэс ведёт их скорей к тому, кто в час добрый рождён на свет. В 18-м Когда мусид добиво узнал, что идёт всё на лад и растёт его рать, на встречу прибывшим погнал он коня, улыбкой приветствовал их издарекан. К его рукам все спешат припасть, сердечно он мовит такие слова: Царю небес я молю, чтоб для нас, кто дом покинул ради меня, до смерти я сделал хоть каплю добра. «За ваши потери вдвойне вам воздал. Рад он, что рач у него возросла. Каждый вассал его этому рад. Шесть дней он провел в монастырских стенах, еще осталось ему три дня. Король приказал не спускать с него глаз, и, коль не минует он срок рубежа, любой ценой его задержать. Вот день померк, и спустилась мгла». Всех своих рыцарей сит созвал. «Вассалы, скажу, не в обиду вам. Вас не обделю я, хоть беден сейчас. Вы ж, как пристало, ведите себя». Зарей чуть заслышите крик петуха, коней принимайте с ними для седлать. Вот грянут за утренние колоколам, в честь троицы мессу отслужит аббат. Ее отстоим и в дорогу пора. Срок близок, а ехать далеко нам. Исполнила точно дружина приказ, чуть начала видеть на востоке мрак, до петухов седлать принялась. В Сан-Педрок за утренней громко звонят, в храм Донья Химена с мужем пришла, к алтарным ступеням припала она, всем сердцем молит благого Творца, чтоб Сида в опасностях он охранял. Славан повсюду будь Отче наш, создавший сушу и твердь и моря. За жены тобой солнце, звёзды, луна, преснодел моря тебя родила в Вифлееме, когда пожелал ты сам тебе пастухами хвала воздана. Принешли тебе из арабских стран Мельхиор, Валтасар и Гаспар три волхва, ладом и смирно, и золото в дар. Его не ты не дал погибнуть в волнах, извлек Даниила из рвинного рва. Спасен тобой время святой Себастьян, Сусаны навет перед судом ты снял. Тридцать два года ты пробыл меж нас, памятны всем твои чудеса. Как камень стал хлебом, вином вода, как лазарь воспрял от смертного сна». На горе Голгофской принял ты казнь на Голгофе в евреиме был распят. Меж двух разбойников там умирал. Одного ждал ад, а другого рай. Ты чудеса творил из креста. Ламгин душой в слепоте пребывал, тебя прободал острий копьём. С древка на руке кровь полилась. Поднял он их, коснулся чела, осмотревся вокруг, обрёл глаза. В тебя уверил спас себя. Восстал ты из гроба, спустился в ад, воля твоя была такова. Праведных вывел, ворота взломав. Владыка, владыка, и отец ты наш, с мольбою к тебе обращаюсь я. Пусть и апостол морит тебя. Компеадору погибнуть не дай, чтоб свидеться нам довелось опять». Помолилась, и Месси конец настал. Опустела церковь, всем в путь пора. Мой щит-супругу к сердцу прижал, Стала она ему руки лапзать, Не знает, что делать, от слез чуть жива. А сит мой с дочек не сводит глаз, Да хранит вас Бог, бережет ваша мать. Кто знает, свидимся ли мы еще раз. Стонет Химена, его отпускать ей горше, Чем сдернуть ноготь с перста. Сиду с дружиной пора выступать, а он на родных устремляет взгляд, альвар Фаньес, Минае, его унял. Мой Сид, в добрый час вас мать родила. Сберитесь с силами, мешкать нельзя. В свой срок весельем станет тоска, наставит нас тот, кто нам душу дал. Все, дону Санчо снова твердят, чтоб доню Химену он опекал, и дочек ее, и верных ей дам, получит за это он щедрый дар». Минайя, молвит, отец Абат, коль кто-нибудь явится к нам сюда, скажите, чтоб шел по нашим следам, искать нас в селах или в диких горах. Пускают кони, дружинники, вскачь, пора им покинуть родимый край. В Эспинос-де-Кан встал сит на привал, рать его за ночь еще возросла. Пустился в дорогу он снова с утра, путь держит в изгнании в чужие края, слева остался град Абат. Сан-Эстебан, Атриат Валько вьехи достиг рубежа, миновал дорогу Кинейскую в Скач и доэро у Навас-де-Палос вплавь и Фигеруэле заночевал, отовсюду народ подходит туда. 19-е. Отужинал сил, прилёг отдохнуть и чуть первым сном он сладко уснул. Говорил архангел предстал ему: "О, кампеадор, отправляйтесь в путь!" Доли славней не дано никому. Пока вы живы, удачи вас ждут. Сид перекрестился, проснулся он вдруг. Двадцатое. Сид перекрестился, Бога восславил. Доволен он сном, что видел недавно. Утром чуть свет отп отправился дальше. До срока ему только день остался. Сьерри-де-Мьедус разбил он лагерь, слева Атьенса и башни Мавров. Двадцать первое. Солнце еще светилось с небес, а Си дружину созвал уже, не считая пехоты, а также вождей, триста копий в ней и значки на всех. 22. Покормите коней, да хранит вас Бог. Кто голоден, ешь, а кто нет в седло. Мы к утру уйдём из пустынных гор, покинем землю, где правит Альфонс. Кто будет искать нас, найдёт легко. С рассветом мой сид за хребет ушёл, по склону дружина берёт в галоп. Мой сид дебевар меж крутых высот велел отдохнуть и коням дать корм. В седленам молвил сидеть всю ночь. Всяк доброго осал рад речи такой. Сеньора слушаться долг его. Поднял дружину мой сит с темнотой, пусть по пути их не видит никто. С седла не слезал он всю ночь на пролёт. Стоит на Энарисиград Костехом. С дружиной в засаду мой сит там залёг. 23. -е. Моисид в засаде до света пробыл, тут Альвар Фаньес совет ему подал. «Моисид, что шпагу надели в час добрые, с собой прихватите всадника в сотню, когда овладеете вы Кастехоном, оттуда, сеньор, нас с тылу прикройте, а две другие пошлите со мною. Даст Бог, изрядно мы разживемся», — сказал Моисид. «Вот разумное слово. Возьмите Минаея две сотни копий». «Два Альвара, Альварес и Сальвадорес и Галин Гарсье с копейщик ловки отправятся с вами, Минаи и все трое. Нападайте дерзко, грабьте проворно. Заитой и Гвадалахарой всю область, вплоть до Алкалы, разорите сходу. Не брезгуйте там ни добром, ни казною, ничего не бросайте, мавров не бойтесь. Остыл вас, моя сотня прикроет. Я здесь удержусь, не сдам» костехона, коль дела для вас обернутся плохо, меня известите, приду на помощь. Услышит о нас вся Испания в скорин. Отобрали тех, кто пойдёт походом, и тех, кто с щитом в тылу остаётся. Тут мрак предел, засияло солнце, какой, господи, день погоже. Стоют Когда стехонне люди с зарёю открыли ворота, за стены выходят, в сады и поля спешат на работу. С ворот распахнуты сняты запоры. Осталось на улицах мало народу. Льют кастахонски разбрёлся по Одель. Мустит из засады дружину выводит, с ней кастахено скачет галопом. Всех мавританок и мавров ловит, ловит их скот, что вокруг пасётся. Мустит Дон Родриго подъехал к воротам, стража завидела компадором и в страхе бежала, их не захлопнув. Мой щит Руй-Диас вступает в город, шпагу высоко вздымает рукою, пятнадцати маврам голову сносит, стоя в иконах добычу привозит, все отдают своему сеньору, а двести три в набег отреженных, сминая ее по округу, грабит жестоко, вплоть до Алкалы его знамя проносят, скачут обратно с поживой несчетной. Гвадалахару обходят сторонкой, вверх по Энаросу с криками гонят коров и баранов стадо большим везут одежду и утварь с собою с нами минае вьётся высоким не смеет никто ему дарить в догонку спеши дружины добычи огромной в градко степен он где сиды находит и замка который им занят прочным навстречу минае конь он шпорит в объятие его принимает точэс ко мне альвар фонасье копейщик ловкин «Везде и во всем вы моя опора. Пусть вашу добычу с нашу сложат. Вы пятую часть из нее возьмете». «Двадцать четвертое. Я вам при многом усид благодарен, но пятую часть, то, что вы мне дали, Альфонс Кастильский пусть получает. Ее не возьму я. В расчете мы с вами». «Да слышит мою Вседержитель клятву, пока я могу конем своим править и в чистом поле с маврами драться, пока я владею копьем и шпагой, и вниз по локтям моим кровь стекает, при вас обещаю, Ру Диос славны, не брать ни полушки из пятой части. Мне можете что-нибудь дать в подарок, а что останется, будет ваше». Двадцать пятое. Сложили тут всю добычу вместе, мой сид час добрый шпагу надевши, смекнул, что король созовёт ополчение, пойдёт на изгнанников он непременно. Добычу делить отдал сид повелению. Ведут на пергаменте чётко значей, и каждому платят честно и щедро, в серебряных марках полного весом. Садникам сотню, полсотни пешим. Сид пятую часть получил по разделу. Её не продашь, не раздаришь, не медь для опленики войску в походе по мехам. Сид в Кастехоне и в эти соседней и в Гвадалахаре должен знать повсеместно, кто купит добычу, не будет в ущербе. В 3000 марок поставили пленных. Доволен мой сит, был с такой оценкой. На третий же день он выручил деньги, но тот увидел мой сит с сожалением нельзя оставаться им в замке этом, хоть он и крепок, воды в нём нету. Король нас осадит с дружиной своей. Он грамоту дал мирным маврам сдешним расстаться нам с Костехоном время. 26-е. Не в обиду вас салу вот скажу я вам, в Костехоне нам оставаться нельзя. Королевская рать здесь настигнет нас, но не след и замок пустым оставлять. Поселенство Мавров с жёнами там пускай добром поминают меня. Я с каждым из вас расчёлся сполна. Мы снова в поход выступаем с утра. Король мой синьор, с ним грех враждовать. Одобряют вассалы его слова, увозят из замка немало добра. Мавританки и мавры их благодарят. Вверх по Энаросу движется рать. Через Алкарию летит по холмам. Пещера Анкиты минует вскачь. У Таранского поля течет река. Дружина вброд ее перешла. За Арисой ставит у Сетины стан. Сит много добра по дороге взял. Что он замыслил, не вызнает враг. Утром он выступил в путь опять из алым в теснину сошёл на рысях, повёл через бовьерку, затекла отряд выше Олькосера лагерем стал на крутом холме, что высок как гора. Жажда здесь не грозит, халон в двух шагах. Взять хочет Олькосер мысчи добивать. 27-ом. За ней он холм укрепился быстро, огляде и в горы заставы вышел мой сит в час добрый на свет он родился. Вокруг холма и у брода вырыть глубокий ров приказал дружине, чтобы врасплох её не застигли, чтоб знали все, кто здесь стан раскинул. 28. По всей округе известно стало, что Кампиодор на холме окопался, крестьян покинул, а сел среди мавров. За город выйти боится каждый, ликуют мой сит и его вассалы, спешат к нему. Алкосерцы с данью. 29. Алкосерцы дань приносят поспешно и жители Теки и мавры Террер лишь калатаются мне по сердцу это. 15 недель там мучит промешкал. Аль-Косер ему не сдается, как прежде. Мой Сид схитрил, снял лагерь немедля. Лишь ставку не трогать дал повеление. Стяг поднял и вниз по холону поехал. Люди его при шпагах, в доспехах, хитростью замок взять Сид намерен. Радуют мавров его отступлением. Мало у Сида припасов и хлеба. Лагерь он снял, лишь ставка на месте. Как зверь он облавы, пустился оттуда. От облавы пустился он в бегство. Ударим в догонку, а босс отрежем, иначе его перехватят террерцы. Из добычи нам ничего не отделят. Задань в сражение получим вдвойне мы». Мы с щитом вернулся, погоню заметил, как зверь этаблавы бежит всё быстрее, мчит вдоль холона вниз по течению. Вопять алко сердце мы одолели, и старым лат выходят за стены. Одна у них мысль как пограбить успешней. На стеш ворота, охраны там нету. Сид глянул назад и смкнул мгновенно. Отъехали мы от замка далече. Стяг повянулом, пошёл в нападение. Рыцари в бой, без пощады бейте по шлётным добычу отец наш небес Сшиблись враги среди равнины окрестной. Боже, какое кипит сражение! Сминая ему, Сид нападает первым. Правят конями они умелым. Путь отрезают к замку неверным. Сидовые люди рубят их метко. Триста убили за краткое время. Скачут и те, что в засаде сидели. С криком несутся к воротам тесным. Со шпагами в них становятся цепью. Тут все остальные туда подоспели. Взял Сид Алькосер таким манером. 30. -е. Педро Бермудс внёс знамя в город, поднял на башне самой высокой, мол, вид мой сит рождённый в час добрый. Слава создателю с ангельским сонным, конем и людям здесь будет удобней. 31. -е. Внемлите, Минаея, внемлите, вассалы. Немало добра в этом замке мы взяли. Остались в живых лишь немногие мавры. Не можем мы здесь никому продать их. А коль обезглавим, не станем богачим. Поселим их в замке, раз нам он достался. Пускай они будут челюдью нашей. Тридцать второе. Валькусарий сит остался с добычей. Шатер свой с холма привезти велит он. Терер на него и текосердиты, и колотают внималой обидим мавраис неслись к королём валенсийским моньеки руи дес прозванный сидом дон альфонсо прогневов был изгнан он под алкож с пришёл с дружиной и захватил его хитрость и змыслив тереро и теке на помощь придите и калатаюде с ними лишитесь страну что халоном с холокой омыта и всё королевство у вас отнимут король Тамин, взяв ган, вняв ганцам, взъярился: "Служат мне три короля сарацинских, двух я пошлю против Сида нынчеш. 3000 мамвр отправлю с ними. Помогут им те, что живут по границе. Пусть Сида пленят и везут в столицу. Кто в край моей вторгся, тот платит жизнью". «Три тысячи мавров движутся рысью, все горбие ночь провели до деницы, зарею и опять в дорогу пустились, вечером лагерь в сельфе разбили, гонцов они к маврам шлют пограничным, чтоб те на подмогу к ним поспешили, войско с рассветом сельфу покинув шло целый день, ни одной передышки». Жу колотаюди остановилась. Разослан приказ по округе обширной, чтоб ото всюду люди сходились к тем двум королям, Гальве с Фарисом осаду брать в Валькосере сидем. 33 -е. Шатры в круг Аль-Косера всюду белеют, к маврам валам валят подкрепления, на подступы к городу их разъезды, и ночью о днем объезжают местность. Зарка их стража силы безмерны, уж седу доступ к воде отрезан, дать его люди готовы сражение, да настрого он запретил им это, держат в осаде их три недели. Тридцатьчетвертое. Третья неделя к концу идет. Созвал мой сит на совет бойцов. Нет хлеба, воды, доступ к ней прегражден. Ночью нам идти не дадут ни за что. И биться опасно, противник силен. Скажите, как дать нам ему отпор? Тут, мол, велмина я вассал удалой. Кто из Кастилии сюда пришел, тот силой у мавров пусть хлеб берет. Нас в замке шестьсот, каждый в бой готов. Врагов убоятся, не дай нам Бог. Ударим на них мы завтра с зарей. Рексит, миная, совет ваш хорош, немало дела вас утром ждёт. Всех мавров из замка повыгнали вон, чтоб замысла в Сида не вызвал никто. Снаряжался он весь день и всю ночь. Вот настал рассвет, заалел восток. «Мой сид с дружиной в доспехах давно, такую речь он к вассалам ведет. Как выйдем из замка, все дружно за мной, лишь двумчасовым стоять у ворот. С честью умрем, коль не сломим врагов, будем богаты, коль верх возьмем. Пусть Педро Бермудес мой стяг несет, хранит его, как вассал честной. Но без приказа с ним в бой не идет, целует Бермудес руку его». На вылазку щи дружину повёл, вражьи дозоры идут на утёк. Мавре в опять снаряжаются в бой, землю потряс барабанов гром. Сколько мавре в лагере войск, стяги двух королей видны далеко, а прочих знамён никто не сочтёт. Вот двинулись мавре полк за полком, чтоб щита с вассалами взять в полон, смиренно стоять, не рушить рядов. Вплоть до приказа не шагу вперёд. Сдержать Бермуды свой нрав не мог, стяг поднял, пускает коня в галоп. Мой щит до бевардо да хранит вас, господь, со стягом я врежусь во вражий строй. Пусть наши подтрудицы мне помочь. Стойте, мой сид кричал в дагон. Поздно, ответил Бермуды с лихоем. Сквозь вражий рев и пошёл на пролом, мавры берут знаменосов кольцом, чата доспех прорубить на нём, на помощь взывает компадор. 35. -е. Прикрылись воисы щитами стальными, длинные копья вниз опустили. Сидельные луки головой склонили, себе с дрожжей страха вступают в битву. Рождённый в час добрый громко воскликнул: "Бог да хранит вас, смелее рубите! Рыцари с вами, ваш сид Руидиас. Мавров вокруг Педра с мяли костильцы. Копи у них со значками 300. Много врагов сразила дружина. Назад повернула, столько ж убила. 36. Видели бы вы, как там копьями колют, как щиты на куски разбивают с ходу, как с маху рубят прочной броне, как значки на копях алеют от крови, как мучатся без всадников резвые кони, клич Аллах, клич Сантьяго вторит. Бой тем жесточе, чем длится дольше, уж пала мавров 13 сотен. 37. Лихо бился в седле золоченом сидя мой Сид Рудиос, славный воитель, Альвар Фаньес Минае, сеньор Суриты, бургосец смелый Мартин Антолинес, воспитанник Сида Мунью Густилос, Мартин Муньюс, Монтемай Ора, властитель, два Альвара, два бойца знаменитых, Сальвадорос и Муниос. Альварес неустрашимым. Храбрец Арагонский Галит, Гарсиас и Фелес Муньос, племянник Сида. Под Сидовым стягом шли они в битву. Тридцать восьмое. Убили коня под миной арабы, спешат на помощь ему христиане. Копье он сломал, обнажает шпагу. Хоть пешим остался, разит кирпич. Отважно. Видит мой сеть, что пеш Альвар Фаньес. И Альгвасил на коне с ним рядом. Правой рукой он шагу, шпагу вздымает, врага пополам рассекает смаху. Его с кокуна подгоняет к Минае. Минае, рука моя правая... «Наконь! Сегодня, Минае, вам дела хватит. Еще не устали мавры сражаться?» «Со шпага в руке Альвар Фанье скачет, лихо родит лиходеев мавров. Кого не настигнет, всех убивает. Мой сид в час добрый надел он шпагу. Короля Фариса ударил три раза. Два раза мимо, третий — удачно. Окрасился в кровь королевский панцирь. Коня повернул король во своясе. Сломлен неверным могучим ударом». «Тридцать девятое». Антонинес Гальве удар нанёс, карбонкулу выбил из шлема его. Да тимине сталь прорубил насквозь. Король продолжает не осмелил собой Фарисею и Гальве разгром ученён. Послал христианам победу Господь. В ужасе мавы бегут со всех ног, а сидва люди скачут в дагон. Укрылся в Тараре Фарис король, а Гальве там не открыли ворот. Скоротают удирает он, за ним по пятам мчит компадор, гонит его до стен и городским, сороковым Коня Ретилова шпорит Минаея, тридцать четыре убита им Мавра. Острую шпагу в руке он вздымает, кровь с его локтя стекает наземь. Молвит он, нынче день был удачен. Скоро теперь вся Кастилья узнает, что в битве мой Сид взял верх над врагами. Мавра в живых почти не осталась, в догон христиане спешат без опаски. Но вот они возвратились обратно. На добром коне Сид навстречу скачет. Борода густая, заломлена шапка. Стальное на плечи. В деснице шпага. К вассалам своим он громко взывает «Царю небесному Господу слава! В нелегкой битве мы верх одержали, вражеский лагерь грабят испанцы. Захватили щитов, оружия немало, изловили и взяли на поле ратном пятьсот и десять коней арабских в большом веселье всех христианей, хоть в битве своих потеряли пятнадцать». Золото и серебра им досталось столько, что все они ныне богаты. Доволен каждый такой удачей. Изгнанных мавров вернули в замок. Велел мой Сид, чтоб денег им дали. У Сида дружина идет ликованье. Добычу свою он делит на части. Впетину себе, что ко мне оставил. Боже как щедром к своим вассалам. Ни пеших, ни конных не обделяет. В час добрый рождённому все благодарны. Каждый сполна получает плату. Рука моя правая, Альвар Фаньес, из этих богатств, что послал нам Создатель, всё лучшее вы отберите сами. В Костилье вас я хочу отправить с вестью о битве, где верх мы взяли, я королю, хоть на мне и опала. 30 коней посылаю в подарок, отменные сбруя и седло на каждом. К луке, к луке приторочена шпага стальная. Минаю в ответ всё исполню, как надо. 41. Вот вам сапог деньгами набитый, 1000 мест на них закажите в Бургасе, в церкви Девы Марии. Остаток вручите жене моей милой, чтоб с дочерми за меня помолились, ждёт их богатство, коль буду жив я. 42. Рад Альвар Фанья с такому приказу. Людей для охраны ему отобрали, коней накормили и стал осмеркаться. Мой щит Руй Диас совет созывает. 43. -е. В Кастильо, Минае, пусть путь ваш лежит. Друзей наших там прошу известить, что по воле Творца победили мы. Найдете нас тут, на обратном пути». А нет, распросите, куда мы ушли от вражьих мечей и копий стальных. Здесь нам ото всюду опасность грозит, спокойной здесь не дадут нам жить. 44. Заёй, как решили минае отбыл, в алькосерит остаётся с войском, но и здесь пребывать нам опасно очень. Следят это всюду за ними в обом пограничные мавры и днём и ночью. С фарисом чуть он отправился сновам Террор и Тека вступили в сговор, и Калатают — главный тамошний город, мол, купим Аль-Косер у Кампиадора. Его за три тысячи марок он продал. Сорок-пятое. Продал Моисид Аль-Косер арабам, не скупан был дружине на плату. Иконам и пешим роздал немало, в войске его бедняков не осталось. Где щедр сеньор, там вассалы богаты. Сорок-шеестое. Замок Алькоср покинул мой щит, рыдают мавры и жёны их. Пусть наша молитва вслед вам летит пред многа вами довольными. Алькоср оставил мой щит позади мавры и жёны их плачут навзрыд. Спускается щит по холону, в ней свой стяг развернул, перешёл на рысь. Знак добрый увидел в полёте птиц. Рад Кала тают, и террер счастлив. Один алькосер осиди скорбит. Скачет мой сид, не медлит в пути. На Монте-Риалем он лагерь разбил, На крутом холме, что высок и велик. Враг не страшен, там ни с какой стороны. Данью дорогу он обложил. Молину, что дальше на запад лежит, И с ней теруэль, что носу против, Прибрал и с эльфу к рукам своим. Сорок седьмое. Милостив к Сиду будь вседержитель. Вот Альварфаньес в Костилью прибыл. Коней королю доставил он 30. Доль Альфон встречает его с улыбкой. Чей это дар дохранит да вас Всевышний. Изгнан мой Сид, что в час добрый родился, но взял он Алькоср, придумав хитрость. Сведло о том король Валенсийский Сид осаду взять замышлил. Мосит на вылазку войска вывел. Двух королей разбил сарацинских, в бою завладел несметной добычей, шлет он вам дар, наш сеньор и владыка, руки и ноги целуют умильно, просит, чтоб гневы сменили на милость, сказал дон Альфонс, тороплив он слишком, не может вассал короля про гневу прогневивши за 3 недели прощенье добиться, но дар я приму, раз у Мауров добыт он. Я даже рад, что сит так разжился. Вам же миная прощаю все вины, исполняю, возвращаю все земли ныне, даю беспрепятственный въезд и выезд, лишь речь со мной не ведете и сидим. 48 -ое. «И вот что вам сверх того скажу я, коль в землях моих смельчаки найдутся, что примкнуть пожелают к сидовым людям, а я им препятствовать в этом не буду». Руки ему Минаиа целуют. «Спасибо, сеньор, за милость такую, залог и предвести щедрот грядущих. Даст Бог, за нее мы честно отслужим». Король ответил, «Мешкать не нужно. Проезд по Кастильи открыт вам всюду. Не бойтесь, Минаиа, к Сиду вернутся». Сорок девятое. Мой Сид, в час добрый, надевший шпагу, стал на холме над Монтериалем. Пока живут христиане и Мавры, Сидовым будет тот холм называться. Мой Сид с него всю окрестность грабит, по реке Мартину ходит за Данью. Самой Сарагоси о нем узнали, обуяли Мавра в гнев и досада. Неделю он пробыл там ровно пятнадцать, когда же устал дожидаться Минаи, в последнюю ночь не дал спать вассалам, снялся с холма и свернул свой лагерь. За Телуэль направился дальше в сосновом бару у Тевара стал станом. Всю местность окрест разорил без пощады. От Сарагосы потребовал дани. 3 полных недели опять миновали, и с Костилиминая прибыл обратно. Ведёт две сотни конных при шпагах, а пешим и счёту даже не знает. Мой щит навстречу минаю с кача, сердечно его принимает в объятья, уста и очи ему лабзают тот сид уповедал всё без утайки. Кампеадор улыбнулся от счастья, миная и творцу, и угодникам слава. Покуда вы живы, удача с нами. Пятидесятый. Как радую боже рать кампеадора, что Альвар Фани свернулся снова, отродичи всем привёз он поклоны и от тех бойцов, что остались в домах. 51. Как радостен Сид, бородою славный, за тысячу мес заплатил посланец. От жены и дочек привет доставил. Боже, как Сид, доволен и счастлив. Много лета вам, Альвар Фаньес, вовек я не видел посла исправней. 52. Рожденный в час добрый, немало не мешкал. Выбрал две сотни всадников смелых. Две ночи подряд был с ними в набеге. Ходил на... Арканис разграбил местность, одел он в траур весь край окрестный. Назад возвратился на сутки третьи. 53. Осиде повсюду известно стало, в Веске дрожат и и монсоны маврым. И вот сарогосцы дани ему платят, его нападения отнюдь не страшатся. 54. -е. Вернулся в лагерь рать компиадором. Великой дружина, добыча огромна. Доволен мой Сип и Аминаев вдвоём. С улыбкой, мовью рождённой в час добрый, скажу вам, вассалы, правдивое слово. Кто дома сидит, тот много не скопит. Скочим в седло мы завтра за зорью и покинем лагерь, пойдём походом. Калукатской лощине повел он войско. Прошел Монт-Альбан и Уэцку с боем. Пробыл в пути десять суток ровно. Молва по окрестностям весть разносит. Кастильский изгнанник всех грабит жестоко. Пятьдесят пятое. Повсюду Осиди стало известно. Граф Барселонский тоже проведал, что Кампиадор разорил всю местность. Щел граф для себя обиду и это. Пятьдесят шестое. Граф молвил, а был он бахвал пустой. Обиду мой сит чинит мне давно. Оскорбил он меня, свидетелю весь двор. Племянник орален, а пеню не внес. Гравит он край, охраняемый мной. Хоть жили с ним в мире мы до сих пор. Пусть держит ответ за вторжение своем. Собрал дон Раймунд поспешно бойцов, христиан и мавров большое число. По следам биварца войско повел. Три дня и две ночи скакал вдогон. Бару под Теваром настиг его, расхрабрился, решил взять Сида живьем. «Мой Ситун Родриго с добычей большой по горному склону спускается в дол, а Донни Раймунди там узнает. Графу гонцов посылает он. Пусть граф не считает нас за врагов, его я не трону, коль даст нам проход». Ответил граф. «Не дам ни за что». Пусть этот бродяга заплатит за все, меня бежать заречется вперед. К седу гонец поспешил, как мог. Увидел тот, кто в час добрый рожден, что не уйдет он без боя, а толь. 57. 57. Ге, мои рыцари, прячьте добычу, доспехи наденьте, оружие возьмите. Граф Дон Раймунд на нас ополчился, христиане и мавры в его дружине. Без боя они не дадут пройти нам, нагонят нас, коль не вступим в битву. Оружие готовьте, коней осмотрите. В туфлях за нами враги припустились легки у них сёдло подтругим жидкие а мы в сапогах на седле галицийском одна наша сотня управится с ними возьмём на копье их при спуске в долину каждым ударом троих опрокинем реймунд берегари хочет поживы но сам под товаром всего лишится 58 «Умолк мой сит. Все надели брони, в седло вскочили, подняли копья, видят французы мчаться по склону на самом скате у края долом. Дал к бою знак, рожденный в час добрый приказ, исполняя дружина с охотой. Копьем и мечом орудует ловко, недругов колет, сшибает с сёдел. Победа досталась Кампиадору, пленил он Раймунда». Коваду добл 1000 марок мнеч этот стоил. Пятидесятый девятый взял верх мусит бородой славный пленил и в шатёр свой привёл он графа. Оставил там под надёжной охраной и вышел оттуда в поле обратным. Вассалы к нему это всё дускачут, добычи огромной сиду на радость, отменный ужин ему состряпан. Но дону Раймунду не по сердцу яства. Едва поставили их перед графом, оттолкнул он пищу, брониться начал. Хоть дай мне за это весь край испанский не буду есть, лучше трупом станем. Разверх надо мной оборванцы взяли. 60. Вы знаете, что граф Мосит ответил: "Откушите хлеба, вина испите, смиритесь, и я отпущу вас из плена, или нет вам пути в христианскую землю". 61. -е. Нет, Дон Родриго, ешь сам или куй, а я уж от голда лучше помру. 2 дня не желал он смотреть на еду, пока делили, что взято в бою. Горько-сухое не скормили ему. 62. Моисей промолвил: "Поешьте хоть малость, не то не видать вам в земле христианской. А коль поедите вы, нам на радость, я вам и с вами двум вашим идальго свободу верну и домой вас отправлю". Обрадовал он этой речью графа, «Коль сдержите сит свое обещание, до смерти я вас восхвалять не устану. Так ешьте же, граф, голод свой утолите, и я отпущу вас двумя бойцами. А вот из того, что в битве мы взяли, я не по лужке отдать вам не вправе. Тех, кто изгнан со мной, содержать мне надо. Что взято в бою, то идет им на плату. Покуда Господь не решит иначе, так жить и придется нам людям опальным». Граф Дон Раймон был рад несказанно, верил, чтоб воды для рук ему дали, с двумя и дальго, что щит отпускает, взялся за еду, да ещё как жадно. Рождённый в час добрый сидит с ним рядом: "Коль есть вы не будете, мне на радость вовеки нам не придётся расстаться". Граф молвил: "Охотно вам подчиняюсь". Наставился он и его вассалы Мусит На них смотрит довольным взглядом, проворно родуют граф руками. Теперь мне мой щит и ехать не страшно. Коней нам дайте, и мы поскачем. С тех пор, как стал графом, не ел я слаще. Запомню навек угощение ваше. Им дали коней, подерлом богатым, дорогую одежду, шубы с плащами. Плечет граф с ним вассалов слева и справа. Мой щит проводил их до входа в ладью. Вот вы, Дон Раймонд, и свободны, как раньше. Спасибо за то, что вы здесь потеряли. А коль захотите со мной расцветаться опять к нам сюда с дружиной на грянти возьмите мою или возьму я ваши. Мой щит я вас больше трогать не стану, от вас откупился я ныне на год и с вами впредь не желаю тягаться. 63. Конятон Раймонд пускает в галоп, но бросает назад украдкой взору. Вдруг щит по гоню за ним пошлёт, но щит не поспеет так ни за что. Никогда не грешил злоротельством он, в свой лагерь вернулся компиадор Довольно ел он и вассалы его, большую удачу послал им Господь. Добычи они потеряли счёт.